что для нее выбрано такое странное место базирования. Вы же, если я все правильно понял, охрана тыла, ведь так? Контрразведка при фронтовой полосе, поиск вражеских диверсантов, ведение спецопераций тылу противника. Стоп, стоп! Это же не ваши функции, Шарфюрер. А что тогда делает Авер? А вы неплохо осведомлены, подполковник. Как это французы говорят, положение обязывают, не так ли? Кого? Вас пленного? Эки вы любопытный. Вы что же, всерьез полагаете, что специалисты моего уровня попадают в плен просто так? Сцесовец вытаращил глаза. Но вас же.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 И вам станет ясно, никаких случайностей в этом деле нет. Немец наморщил лоб, а я украдкой посмотрел на трофейные часы. Пора этот ликбез заканчивать, скоро уже и грузовики пойдут. Но, постойте, а как же приказ НКВД о вашем розыске? — А вы его сами-то читали? — Да. И вошедший враж совет? Отворванил мне текст ориентировки. Наконец-то! Я всю эту комедию и затеял, чтобы текст приказа получить. Спроси я его в лоб, так и наврал бы он мне с три короба. Пойди догадайся, где врет, а где нет. А так, в азарте, сам все и выболтал. Плохо для разведчика, а уж для контрразведчика. Так и вовсе быть таким вот...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 Только СС может правильно организовать даже такой очень трудный ответственный процесс. Для этого не надо иметь длинную череду великих предков. Ух ты, как Кройцер скинулся! Видать, крепко поспорил когда-то на эту тему с кем-то из родовитых фрицев. И получил, видать, в том споре по В Вон, как глаза-то у него заблестели!